Кристина Кор. Нежеланный брак или сделка с оборотнем? Пролог. Верхушки деревьев гнулись под тельным ветром и угрожающе скрипели. Чёрное беззвёздное небо расчертила молния на мгновение озаряя лес, в котором пытались укрыться служительницы древнего культа проклятых богов. Ведьма извивалась в руке дестина, в руке, которая крепко сжимала её горло. Изрта ведьмы вырывалось дьявольское шипение, слюни и кровь. Благодарю. Сайрон отвёл шутовской поклон, а в следуещем мгновении схватил ведьму за плечи, заставляя достяна отступить, и впился ей в шею удлинившимися клыками, ровно в то место, где билась горячая вена. Глаза Сайрона заволокла все поглощающая тьма. Дестин смотрел в них и видел бездну жадную, ненасытную, пугающую, видел дом, который покинул однажды. Хотя нет, не покинул, сбежал. По смоглому лицу Сайрона поползли тёмно-синие вены, образуя причудливый рисунок. С каждым новым глотком крови Сайрон будто бы становился больше. Сшитый на заказ белый камзол трещал по швам. Но Сайрон умело сдерживал сущность, не давая демону вырваться на свободу. Высосав ведьму до капли, он отбросил её из сушённое тело, словно старую тряпку, и, облегчённо выдохнув, вытер окровавленный рот белым платком. Дестин повёл носом. Жёлтые глаза вспыхнули свечением. Секунда, и он растворился в клубившемся чёрном густом тумане и появился на другой стороне оврага пытающаяся уползти ведьма, была схвачена за ногу. «Тащи её к карете», — равнодушно произнёс Сайрон, перешагивая труппу сестёр, несчастной, и с лёгкостью перепрыгнула враг. «Выдвинем обвинение и казним со всеми почестями». «Скажешь, что Инквизиция постаралась?» — флегматично поинтересовался Дэстин, волоча за собой ведьму. «Тащи, что Инквизиция постаралась?» — Она ощепела сыпля ругательствами и проклятиями, которые впрочем бесполезны. Твари, вы все будете гореть в адской бездне, хрипела она, а Дестин продолжал идти так, словно происходящее его не касается. "Да мы уже", иронично оскалился Сайран. "Горели". И многозначительно дёрнул бровями. Ведьма испуганно замолкла. "Дес" А не пора ли тебе жениться, вдруг спросил Сайран, покосившись. Сейчас, скучающим тоном отозвался Дестин. В обозримом будущем, туманно произнёс Сайран. Дес потёр лоб свободной рукой, слегка скривившись. Что-то мне подсказывает, что это была не шутка и не добрый совет. Верно, оскалился Сайран. А не пойти бы тебе Самаму жениться. Ты как с императором разговариваешь, насмешливо произнёс Сайрон. Дес посмотрел ему в глаза и холодно ответил: Ты мне не император, и я за тобой подчищаю. Но жениться должен, скривился Сайрон. Уверяю тебя, так будет лучше. Мой верный пёс наводит ужас на людей, а тебе рассказывают жуткие истории. Одна страшнее другой. Даже мне как-то неуютно рядом с тобой. Он демонстративно передернулся и продолжил. И уровень доверия жителей Империона к своему императору стремительно падает. Но если ты женишься, люди примут тебя за простого смертного, за своего, перестанут трястись и выдумывать про тебя неправдоподобные истории. Не боишься, что я буду счастлив со своей женой и захочу уйти? равнодушно протянул дес ведьма ударилась головой о камень но он не заметил сайран усмехнулся этого не случится сердце волколака чёрное как сама бездна его глаза снова налились тьмой она завораживала манила и в то же время отпугивала оно не способно любить ты как и я никогда не будешь счастлив мы проклятые дети бездны обречённая на вечное страдание. И после этого ты думаешь, за меня кто-нибудь пойдёт, не проникнувшись, поинтересовался Дес. Ведьма пыталась вычертить в воздухе заклятие, но оно срывалось на каждой кочке. Сайран задумчиво возвёл взгляд в небо. Ум, um, а ты выбери ту, которая находится в безвыходном положении, у которой выбора не будет лучше замуж за тебя, чем то, что с ней произойдёт. Дэс впервые за долгое время нахмурился, сознавая, что демон не шутит. Я не терплю людей на своей территории. Мне будет сложно привыкнуть даже к ненастоящей жене, не говоря уже о тех днях, когда я не контролируешь себя, когда бездна хочет забрать тебя обратно? Иронично подсказал Сайран. Зато твоей супруге не будет скучно. Она сможет своими глазами увидеть тварь из бездны. Из нас двоих ты больше похож на тварь, бесстрастно назвался Дес. Ему позволялось многое, чего не позволяется другим. Никто не смеет перечить и грубить императору, справедливому, честному, сильному. Для жителей Империона он почти бог, а с богом нужно быть вежливым и осторожным. Но Дастин знает правду. Он почти такой же. Он тот, кто подчищает следы, не даёт людям узнать правду об императоре. И он следит за тем, чтобы сам император не переступал черту. Он старжевой пёс демона. Это абсолютно неважно, мой дорогой друг, хлопнув его по плечу, усмехнулся Сайрон. Когда люди узнают правду, они будут называть тебя чудовищем, тварью. И им будет абсолютно плевать, что все эти годы ты защищал их трусливая задница от таких, как эта». Безжалостно пнул ведьму сапогом в бок и удовлетворенно оскалился, когда та застонала от боли. «Ты будешь казнена за свои грехи, за то, что лишала младенца в жизни и пыталась вызвать демона. Демоны перед тобой, и ад покажется тебе раем».